глава 9 вопрос был сожалею о чем искупит что большинство участников конференции думали что бедняга сет признался что убил джаспера робинсона пара человек высказали мысль что он тоже был убит однако в общем этому в тот момент не придали особого значения при этом не было сомнений что смерть сета и записка заставят фуэнтоса порядком понервничать Модный адвокат Гордона быстро разобрался, и через несколько часов Гордон был дома, хотя его паспорт все еще был в ведении карабинеров. Сету было нелегко убить себя. По словам охранника, который нес караулу двери Сета, пока его не отозвали после собрания, Сет закрыл и запер дверь вскоре после того, как я ушла. Охранник постучал в дверь и сказал Сету, что его отзывают что Сет был свободен и мог покинуть свою комнату. Сет не ответил. И уже тогда вполне могло быть слишком поздно, даже тогда. Было очень непросто повеситься в этом номере. Я бы подумала, что было бы проще просто полоснуть себе по запястьям бритвой в ванной. Но Сет был чистюлей, и, думаю, мысль о крови могла бы еще больше расстроить его. Об этом можно было догадаться, взглянув на его номер который был полной противоположностью тому беспорядку, который царил в номере Дейва. Очевидно, он попробовал пару способов. Было видно, что он пытался повеситься в основной комнате на люстре. Кровать была передвинута, а люстра свисала до половины расстояния от потолка, что объясняло, почему не включился свет. Хотя каким-то образом ему удалось закрепить что-то на потолке ванной комнаты. У меня было чувство, что он встал на край ванны, а потом сделал шаг. Я считала, что Сет не убивал Джаспера, так же, как и Гордон. Я была очень обеспокоена его смертью, даже больше, чем остальными. Я последнее беседовала с ним и чувствовала, что должна была распознать симптомы. Спокойствие, которое овладело им, когда я сказала, что считаю, что до его убили. В какой-то мере я подтвердила что-то для него, а потом он лишил себя жизни. Я все продолжала думать, что если бы Фуэнтос провел свое собрание немного раньше, то Сет был бы жив, но, возможно, и нет. Может быть, то, что его больше не защищала полиция, хотя и в виде домашнего ареста, так сильно его расстроило, что он лишил себя жизни. Сет, как мне показалось, был до смерти напуган. Думаю, была вероятность, что его убили что этот Анакена попал в номер, когда охранник ушел и повесил его. Но там отсутствовали какие-либо следы борьбы, и, как Фуэнтос сказал мне, в его крови не было обнаружено следов наркотиков. Фуэнтос был зол еще по одному поводу. Его патологоанатом наконец-то сделал заключение, что удар в голову был совершен уже после смерти Дейва. Патологоанатом, так и не выяснил истинную причину смерти. Что означало, Фуэнтосу придется признать, что Дейва тоже убили. Это наверняка поставит новый рекорд для рапа Нуи. Я совсем не собиралась связываться дальше с этой историей про Анакену, но по неосторожности снова оказалась втянутой в нее в результате разговора с Кент Кларк. Она с дочерью как раз выясняли отношения, когда я нагрянула к ним. Британи взглянула на меня один раз и ушла. «Простите», — смутилась я. «Я не хотела вмешиваться». Кент в отчаянии воскликнула. «Дети!» «Она скоро выйдет из этого периода», — сказала я, утешая. «Надеюсь», — грустно сказала Кент. «У вас есть дети?» «У меня как бы падчерица есть. Она была подростком, когда я познакомилась с ее отцом». «Тогда вы знаете, что это такое иметь дочь-подростка. Она хотела сделать татуировку. Я запретила. Но она все равно ее сделала. Я полностью проиграла. Она сказала, что с того, ведь ничего страшного. Я сказала ей, что это был вопрос доверия. Я ведь просила ее не делать этого. А она все равно у меня за спиной по-своему сделала. Она пошла и еще одну татуировку наколола. Из этого прекрасно видно что она ни во что меня не ставит. Боюсь, что штанга в языке будет следующей. Либо это, либо она убежит в цирк, пошутила я, заметив намек на улыбку. А ваша падчерица такое творила? У Дженнифер были разные периоды. В какой-то момент она говорила наоборот, вспомнила я. Я не имею в виду весь разговор, но фразы. Она ходила в класс для одаренных детей, и ее учительница подумала, что это будет неплохим упражнением для нее. И вот как-то она обдумывала ответ на один из наших вопросов, который ей не понравился, а потом выдала абракадабру, а мы между собой попытались понять, что она только что нам сказала. Было очень досадно. Мы думали, этот период никогда не закончится. Ее отец постоянно грозился пойти в школу и придушить учительницу. «Вы взбодрили меня» рассмеялась кент что достаточно сложно сейчас дочь со своими татуировками да еще этот фильм режиссер которого беспрободно пьянствует а еще оператор который мало того что перенял дурные привычки режиссера и большую часть времени подкалывает меня и высмеивает постановку но к тому же он и оказался тем самым типом что убедил мою дочь сделать себе татуировку почему бы нам не пройти в мой офис И не посидеть там некоторое время. Мне бы не помешала сейчас компания, если вы свободны. Можете понаблюдать, пока я собираюсь. У многих детей они есть, заверила я ее, следуя за ней в отель. Я имею в виду татуировки. Кажется, они очень популярны. Это, ну и пирсинг тоже. Она это и сказала. Ее отец будет просто в ярости. Он уже рвет и мечет. Я не упоминала моего противного бывшего. Она живет с ним. Я забираю ее на время отпуска, а когда я в городе, то каждую вторую неделю. Он никогда такого не потерпит. Я не собиралась ее сюда тащить, но когда я узнала о Муае и о Ронго и обо всей этой величественной истории, я позвонила ее отцу и предложила, чтобы он забрал ее из школы на неделю и посадил на самолет. Он согласился к моему большому удивлению. Но теперь она находится здесь, уже больше недели, и он грозит вызвать меня в суд за ее похищение или что-то настолько же нелепое. Это не сработает, успокоила я Кент. Все, что вам надо сделать, это получить бумагу у карабинеров, и этого будет достаточно. Я знаю, но будет много проблем, да и с татуировками не поможет. Добро пожаловать в контору. Кент Кларк Филмс, больше известную как «Садовый сарай», — представила она. «Здесь администратор хранил этот маленький трактор, что ли, с помощью которого он постригает газон. Но тут есть электричество, да и гостиничный бар далеко, что очень важно по причине, которую я уже упоминала. Вот, присаживайтесь». «Все это оборудование выглядит весьма впечатляюще, хотя, согласно с вами, он маленький» улыбнулась я. «Что теперь будет с фильмом, раз Джаспер, хм, мертв?» «Хороший вопрос», — нахмурилась она. «Чья это была идея о проведении Конгресса, посвященного муай? «Джаспера? Чья же еще?» Она поджала губы. «По крайней мере, он так сказал, хотя на самом деле это мог быть кто-то из нас, теперь, когда я подумала об этом. Нет ни одной хорошей идеи...» которую бы Джаспер не приписал себе в заслуги. Он был гораст на идее о том, как себя самого продвинуть. «Пожалуйста, только не говорите мне, будто считали, что какая-то престижная организация стояла за всем этим, пригласив Джаспера в качестве почетного гостя». «Полагаю, что нет», — развела я руками. Этот Джаспер предложил пригласить и маньяков». «Кого?» — не поняла она. «Членов интернетной группы» на веб-сайте Джаспера. «Наверное. Он просто вручил мне список с электронными адресами и поручил мне это сделать». «Мне так и не удалось как следует рассмотреть эту дощечку с надписями на Ронга-Ронга, посетовала я. «У меня был приступ мигрени, и мне пришлось уйти. Наверное, я теперь никогда ее не увижу, если только вы не доделаете фильм. Тогда я смогу по телевизору ее увидеть». «Даже думать об этом не могу в данный момент», — отмахнулась она. «Тут где-то есть отснятый материал с ней, но я не уверена, где именно, иначе я бы вам показала. Я ведь просто отвечаю за финансовую сторону». «Джаспер привез эту дощечку с собой?» — спросила я. «Джаспер?» — переспросила она. «Конечно, нет. Этот человек едва мог самостоятельно себе шнурки завязать». «Тогда как?» Я знала, что Сет тогда сказал. Было бы интересно послушать, что Кент скажет. Дейв Медекс привез ее. Нам, Джасперу, нужен был человек, который бы приехал пораньше и помог с организацией всего, что касалось выступления. Вы знаете, где она сейчас? Понятия не имею. Помотала она головой. Кажется, последним, кто держал ее в руках, был Джаспер. Это я и сказала полиции. Она была у него под мышкой, когда он ушел вместе с Гордоном Фейруэтером. Он ушел с Гордоном Фейруэтером? А я считала, что они не разговаривают. Я этого не знала, ответила она. Хотя я бы с удовольствием зацапал эту дощечку. Мне бы хотелось, чтобы ее проверил настоящий эксперт, а не Джаспер или Дейв. Вы считаете, что она не подлинная? Не знаю. Это вне моей компетенции. Но Дэйв заходил ко мне и сказал, что считает ее подлинной. Но только она не из Чили. Он сказал, что он и тот мужчина, что повесился... Сет Конноли, подсказала я. Очевидно, единственное впечатление, которое произвел Сет, было связано с его смертью. Точно, кивнула она. Дэйв сказал, что он и Сет считают ее подлинной. Вы поверили Дэйву? «Не уверена», — задумчиво ответила она. «Джаспер всегда напускал вокруг себя туману. По-моему, Джаспер был самой большой подделкой из всего этого». «Почему вы так говорите?» «Просто так и было», — сказала она. «К тому же он был полным кретином. Знаете, я почти разорена». «Вы сняли много приключений Джаспера», — поняла я. «Полагаю, теперь все закончится». «Все и так было кончено», — подтвердила она даже до его смерти. Ты вкладываешь свои сбережения, отказываешься от опеки над своей дочерью, чтобы иметь возможность заниматься чем-то. И что в итоге? Тебя надувают. Очень жаль, — покачала я головой. Я ждала. Казалось, у нее как раз было настроение пооткровенничать. Я годами была вместе с Джаспером. Кент Кларк Филмс уже в те дни снимал его, когда он переплывал Магелланов в пролив, — сказала она. — Он действительно переплыл Магелланов в пролив? — Ну, так сказать, — уклончиво ответила она. — Мы просто не показали время, которое он провел на корабле. — Вы серьезно? Он вылезал из воды и плыл на корабле? — И да, и нет, — неопределенно ответила она. Приходилось его вытаскивать несколько раз, отогревать и снова спускать в воду. «Ну, это просто жульничество!» «Слушайте, я была в отчаянии. Тогда я только что развелась. Мой муж требовал содержания, представляете, и алименты на Британи. Да и Джаспер был не первым, кто переплывал пролив. Возможно, у меня и были сомнения по этому поводу. У меня была маленькая кинокомпания, а Джаспер помог превратить ее в большую киностудию». «Понимаете, я никогда не зарабатывала много на этих его экспедициях. На такие съемки нужно ужасно много денег. Но у меня сформировалась определенная репутация, и, соответственно, были другие проекты. Дело было в том, что Джаспер начал верить в собственную славу. Он считал себя настоящим искателем приключений. Он немного подзабыл, с чего все начиналось. И, возможно, потому что он начал верить в себя, С ним стали происходить всякие вещи. Например, та крепость, что он обнаружил на севере Чили. Он это сделал. Это была настоящая крепость. Ничего похожего на создание своей собственной мифологии. И он действительно нашел дощечку с надписями на ронга, -ронга». Я была там. У меня и пленка отснята. Я даже покажу ее вам, если смогу найти. И нет, я не помогала ему спрятать ее. Я думала, что вот оно, то самое, где я начну зарабатывать настоящие деньги. Потом Дэйв Медекс пришел ко мне. Он сказал, что как следует рассмотрел ее, что у него есть книга о создании подделок, и что он был вполне уверен, что дощечка Джаспера с ронга, -ронга не являлась таковой. Я не совсем была уверена, зачем он мне все это говорит, что она настоящая. Я подумала, что возможно для того чтобы у меня поднялось настроение. Потом он перешел ко второму пункту, который заключался в том, что он почти уверен, что она не из Чили. Что-то насчет древесины. Разве вы только что не сказали, что были там, когда Джаспер нашел ее, и вы не помогали ему закапывать ее? Не было ли бы это чересчур мудреной подделкой для человека, который не мог себе шнурки завязать, спрятать ее в каньоне в пустыне Атакама, «Чтобы вы смогли снять ее в тот момент, когда он ее нашел?» «Для человека, который сфабриковал, как он переплыл Магиланов пролив?» Кисло спросила она. «Аргумент принят», — сказала я. «А что вы сделали, когда Дэйв рассказал вам о своих опасениях насчет происхождения дощечки?» Она помедлилась секунду с ответом. Рассказала Джасперу, конечно. «И какой была его реакция?» Он расхохотался. Сказал, что Дэйв всегда был неудачником, сколько он его знает. «Самодовольный пустозвон», кажется, так он выразился. Он сказал, что поговорит с Дэйвом. «И что, поговорил?» «Не уверена, но точно знаю, что это не имело значения, поскольку Дэйв никому ничего не сказал». «Думаете, возможно, что Джаспер убил Дэйва?» Мне это действительно в голову приходило, но в полиции продолжали твердить, что это был несчастный случай. Очевидно, если слухи в баре верны, они так больше не считают. Но что это значит? Давайте допустим на минуту, что дощечка – подделка, или даже настоящая, но не из Чили. Тогда Джаспер мог и убить Дэйва, чтобы он больше никому ничего не сказал. Я чувствую, что Джаспер... Вполне был способен на такое, чтобы спасти свою репутацию. Но ведь Джаспер тоже умер. Кто убил его? Феруэтер? Этот Сет? Я не знаю, вздохнула я. А имя Анакена что-нибудь значит для вас? Конечно, кивнула она. Это пляж. Я водила туда дочь как раз перед тем, как нас стали держать на казарменном положении. Вам следует там побывать, если вы еще туда не ходили. Там действительно растут пальмы, несколько штук. Очень освежает, после всех этих скал и травы». «Так значит, это конец документального фильма?» «Да, и конец Кент Кларк Филмс», — сказала она. «Я скоро заявлю о банкротстве, если только не произойдет какое-нибудь чудо». «Вы не зарабатывали на всех этих эскопадах Джаспера?» «Даже близко не было», — ответила она. «Мы разорились даже на последней, связанной с крепостью в Чили. Думаю, это должна была добить нас. Дело в том, что она завершающая». Джаспер собирался продвигаться дальше. Он сказал, что ему поступило предложение от одной крупной компании в Калифорнии и что его следующее большое приключение станет художественным фильмом. Кажется, он считал, что какая-то награда была уже у него в кармане. Он выдал мне эту маленькую деталь, когда приехал сюда. Я могла бы убить его. Она покраснела. Это было просто такое выражение. Я не делала этого. Хотя не очень-то и расстроилась, когда он умер. Даже наоборот. Я с трудом наскребла денег в самом начале. Он тоже вложился, но немного. Видите ли, он не очень-то желал тратить свои собственные деньги. Я заложила свой дом потому что верила в засранца. Потом, когда мы наконец-то начали чего-то добиваться, он продвигается вперед и выше. Я все еще должна платить режиссеру и кинооператору, даже если они неудачники». «Почему же вы все еще предоставляете им работу?» – удивилась я. «Если они такая проблема для вас?» «Уволить их?» «Вы шутите?» «Поверьте, я не в том положении, чтобы так поступать». И оба прекрасно знают об этом. Мы ведь все соучастники. Мы все безвозвратно связаны с запятнанным мифом Джаспера Робинсона, иллюзией для создания которой мы продали себя. В любом случае, это уже не важно. Дело в том, что раз теперь Джаспер мертв, то и проект мертв. Очень жаль, ведь это была наша лучшая работа. «Может быть, это прозвучит ужасно», — заметила я. «Но разве нет вероятности, что теперь интерес к фильму возрастет, раз он мертв?» «Возможно». В ответ Кент поискала что-то с минуту, а потом вытащила кассету и вставила ее в видеомагнитофон. «Вот, будьте моей гостьей, посмотрите это», — произнесла она. «Она все еще не доделана, но вы получите общее представление. Я даже вам ее перемотаю. Она никогда не попадет в эфир. Просто нажмите эту кнопку, когда закончите. И если не возражаете, удостоверьтесь, что дверь заперта, когда пойдете. Сказала она довольно загадочно, а потом ушла. Я нажала кнопку «Плей». Кент Кларк не была полностью откровенна насчет видеокассеты, которую показала мне. Это был не документальный фильм. Это была месть. То, что появилось на экране, было не рапа, ну и разгадка тайны. Ни капельки не похоже. Это было разоблачение мошенника, самый изощренный способ опорочить репутацию, какой я когда-либо видела, и сделано было очень искусно. Пленку можно было бы вполне использовать в курсе обучения киноискусству, чтобы показать, чего можно достичь при помощи аккуратного монтажа нескольких часов отснятого материала. Для начала было интервью с Кассандрой де Сантьяго которая производила впечатление абсолютно ненормальной, разглагольствуя о и пришельцах из космоса. Джаспера показали, улыбающимся ей во время беседы. И то, как это было смонтировано, представляло все это так, как будто он был согласен с этими нелепыми теориями, будто Кассандра была одной из тех людей, с которыми он консультировался. В сцене на каменоломне... Гордон не казался агрессивным, не говоря уже о надменности или академичности. Скорее, он представал перед зрителем тем, кто знает достаточно о предмете разговора, чтобы охарактеризовать то, что сказал Джаспер, как лошадиное дерьмо. Во время выступления Джаспера в тот вечер, когда он умер, его блестящего конца, как, наверное, это можно было бы сказать, хотя, может быть, правильнее назвать это лебединой песней, Рори в отчаянии качал головой, пока Джаспер говорил. Во время этой речи на экране были показаны имя, заслуги и звание Рори. Когда Джаспер цитировал Рори и Гордона, вместо того, чтобы показывать говорящего, камера была наведена на двух ученых. И снова их ученые звания появились на экране. Джаспер выглядел как полный идиот. Единственным исключением – Тем, что действительно можно было назвать разумным, было интервью с Рори. Он считал, что дощечку с надписями на ронга ронго нужно дальше исследовать. Но если окажется, что она подлинная, тогда это будет очень важная находка. «Ну, и что вы думаете?» — раздался позади меня голос, а я подпрыгнула. Майк Шепард стоял, облокотившись о дверной косяк. «Это, ну, интересно?» — выдавила я. «Под этим вы подразумеваете подло, клеветнически. Что еще?» — начал он перечислять. «Мстительно?» «Довольно-таки», — согласилась я. «Знаете, что говорят о брошенной женщине?» — прищурился он. «Фурия в аду — ничто в сравнении с ней». «Точно», — поднял он палец вверх. «Это вы сотворили?» — спросила я. «Я имею в виду монтаж. Думаю, я выполнил саму работу» ответил он. «Под общим руководством продюсера, так скажем. Я знал, чего она хотела, и я работал с материалом, пока вот это не получилось». «Должно быть, пришлось поработать», сказала я. «Вы очень творческая личность. Думаю, у вас всегда будет работа. Преподавать курс видеомонтажа». Он рассмеялся. «Просто дело в том, чтобы просматривать и просматривать материал и искать места, где можно разрезать, выбирать ракурсы. Как только мы узнали, чего хочет Кент, я мог, соответственно, направлять камеру Дэниела. «И вы думали, что это по-честному?» «Не важно, что я думал», — отмахнулся он. «Кент платит по счетам». «И что теперь?» — спросила я. «Вы с Дэниелом теперь без работы?» «Временно». «Ответил Майк. Кент очень тщательно следила, чтобы нам было заплачено за наше время до этого момента, да будет сказано в ее защиту. Но в эти дни и в Новой Зеландии, и в Австралии полно работы для нас, так что все с нами будет в порядке. Возможно, я даже попробую себя в чем-то новом после всего этого». «Так что вы думаете по поводу дощечки Сан-Педро?» – поинтересовалась я. «Она настоящая?» «Понятия не имею», — пожал он плечами. «Я в этом не разбираюсь. Джи должно быть, столкнулся с кучей проблем, чтобы подделать ее, если он, конечно, сделал это». «Именно об этом и я думала», — кивнула я. «Ему бы пришлось спрятать ее, а потом найти, да еще и изображать удивление. Кент сказала, что была там, и в то время думала, что дощечка настоящая». «А, да» вспомнил он. Кент Кларк Филмс как раз отвечала за съемки этого события. А вы? И я. Что я могу сказать? Мы были в этом каньоне посреди неизвестности. Солнце беспощадно палило на нас. Воздух был слегка разряженным. У нас были проблемы с фильтрами, чтобы настроить свет правильно. Но Джаспер нашел эту мумию, ужасный маленький сверток, что когда-то был человеком. И с ней там была эта, как я думал, палка из старой древесины. Но Джаспер пыхтел над ней, и нам пришлось запечатлеть этот момент, каким он был. А дощечку изучили или еще что? На самом деле не знаю. Джаспер сказал, что мумию изучили. Но это же не одно и то же. Нельзя же сказать, что два объекта одного возраста только потому, что они были найдены вместе». «Можно предположить, что они одного возраста, но нельзя быть уверенным наверняка». «Я действительно не могу припомнить, чтобы Джаспер говорил об этом. Вы могли бы спросить Дэниела при следующей встрече, возможно, он вспомнит». «Так там и Дэниел был?» «Да, вся команда. Кент Кларк Филмс была там, в полном составе». «Здесь есть кто-нибудь еще из съемочной группы, кто был тогда на месте раскопок?» где была найдена дощечка. «Кажется, как же его там?» «Альберт был», — ответил он. «И та неприятная внешности женщина, что выглядит, как лота ления в роли Розы Клэп в фильме про Джеймса Бонда». «Эдвина Расмуссон», — поняла я. Мне пришлось улыбнуться. «Но Дэйва Медокса не было?» «Нет, его не было. По крайней мере, когда я там был». «Кент теперь считает...» что дощечка может вполне оказаться подделкой, сообщила я. Или, возможно, не из чили. «Правда?» — приподнял бровь Майк.